51. Еще когда я только пришел к Лоре со своей идеей, у меня было основное и самое главное условие. Для того, чтобы пользоваться нашим новым устройством, мне нужно было обладать способностью управлять рунами. Ни у кого во всем Хавохе, как мне было известно, не было такой же проблемы, как у меня. А отказ от рун управления был непривычен и усложнял производство, но мне на это было наплевать. Это было сделано с единственной целью — чтобы я мог пользоваться этим устройством наравне со всеми. И этой цели Лора с блеском добилась. Я взял прямоугольник в руки, и он, реагируя на мое тепло, засветился теплым желтоватым светом. Я провел рукой, и над ним возникло несколько надписей. Выглядело это футуристично и даже круче, чем аналогичная система в фабригале. Собственно, так и было задумано. Когда стало понятно, что мои фантазии выходят за пределы навыков флоры да и вообще находится едва ли не на пределе искусства мастеров этого мира, мне пришлось обращаться к сторонним специалистам. Я мечтал о том, чтобы все управление нашим устройством осуществлялось при помощи классных голографических изображений, и поэтому обратился к единственному оптику, которого знал и которому доверял. Разумеется, это был Найс. NICE. К идее с новым прибором он отнесся более благосклонно, чем к использованию резонаторов для рекламы, но в коммерческой перспективы тоже не поверил. «Ты обязательно провалишься», — напутствовал он меня, но свою работу сделал с честью и всего за пару часов. Для него, специалиста высочайшего класса, сделать несколько парящих в воздухе картинок было задачей на уровне детского сада. Я ткнул в первое попавшееся изображение, и передо мной раскрылось табло с цифрами, калькулятор. Я набрал пару цифр, провел простенькую математическую операцию. «Получилось». На экране появился результат, ровно тот, что я и хотел. Я ткнул в другое изображение, и появилась табличка со временем. Часы и будильник. Нужно просто выбрать нужное время, и тогда будильник заработает. Я выбрал время, и через минуту прямоугольник затрясся и зазвенел мерзким дребезжащим звуком. Да, приятного мало. Это даже не полифония. Но для того, чтобы вскочить утром и отключить такую ерунду как можно быстрее, вполне подойдет. «А с той функцией, о которой я тебя просил, получилось?» — спросил я Луру. спрашиваешь все так же сияя, — ответила она и крепко сжала прямоугольник в обеих руках. Устройство заморгало множеством разноцветных огоньков и вдруг засияло, как самая настоящая лампа. Да, функция фонарик работала исправно. Правда, свет был совсем не яркий и нормально освещал расстояние не более 30 сантиметров. Но мне хватило и этого». Учитывая, сколько всего в него понапихали, да еще в такое короткое время, это было настоящим достижением. Я был счастлив и доволен. То, что я хотел, что я представлял, было сейчас передо мной, и это работало. Но даже несмотря на это, я чувствовал легкое недовольство. Я знал, что пусть в этом устройстве и воплотилось все, что мы могли сделать на данный момент, и воплотилось совсем неплохо, оно было далеко от тех стандартов, к которым я стремился. Калькулятор мог выполнять только простые арифметические операции, складывая и умножая, но на цифрах выше миллиона отказывался работать и отключался. Будильник звенел одной раздражающей мелодией, а сам аппарат трясся так, что от одного его вида мог случиться эпилептический припадок. Причем время для пробуждения можно было выбрать только одно, и каждый раз его приходилось вводить заново. Про фонарик я и вовсе молчу. Он дает света в сотни раз меньше, чем самый банальный светошар. Да и сами габариты нашего изобретения не самые компактные. В кармане такое запросто не поносишь. Впрочем, запихнуть его в сумку проблем не составит. Я ухмылился. Вот же я идиот. Передо мной самое настоящее чудо. Технологический прорыв для этого мира, никогда не знавшего ничего подобного. А вместо того, чтобы искренне радоваться, я ищу недостатки и косяки. Во всем виноват мой опыт жизни на Земле. Пусть и ВОК и достаточно развитый мир, До некоторых земных технологий, которые считаются в моем родном мире самыми элементарными, ему еще требовалось расти и расти. Впрочем, мне это было только на руку. У меня появился шанс стать тем, кто эти технологии для этого мира откроет. А это шанс, который мало кому выпадает. «Ну как, тебе нравится?» — спросила Лора, заглядывая мне в глаза. Она была взволнована и сейчас ловила каждую эмоцию на моем лице. «Это было понятно». Это изобретение, в первую очередь, ее достижение. Я просто подал идею и объяснил, что и как хочу видеть. Она же сделала всю работу по разработке и изготовлению нового артефакта. Причем в по-настоящему рекордный срок и не отвлекаясь от остальной работы, все так же продолжая штамповать и другие артефакты. Девчонка настоящий гений. Я должен носить ее на руках. Нет, не нравится. Покачал я головой, наблюдая, как гаснет ее улыбка она очень нравится. Ты просто не представляешь, как здорово ты все сделала. Она расцвела прямо на глазах. Румянец, блестящие глазки, вздымающаяся от возбуждения грудь. Иногда я просто забываю, насколько же она красива. «Какое название хочешь выбрать?» — спросил я ее. Она задумалась, но совсем ненадолго. «Идеал», — выдала она спустя всего пару секунд, и тут же пояснила. «Мой папа всегда мечтал создать что-то, что он мог бы считать своим величайшим достижением. Что-то новое и необыкновенное, идеальное. А это устройство не похоже ни на что, что я когда-либо видела. «Пусть будет так», — кивнул я. «Звучит неплохо». Название, конечно, было с претензией. Но и и броское. С историей. Возможно, это было именно то, что мы искали. Продвигать товар с таким названием будет намного проще. И именно продвижением идеала я и планировал заняться в ближайшее время». Сам по себе товар был достаточно странным набором пока еще непонятных для местных функций. Продвигать такой с нуля была задачей мягко говоря, не самой легкой. Но я был к этому готов и начал работать в этом направлении заранее. Так у меня уже были два десятка подписок на товар, выполненных нашими самыми верными покупателями. Учитывая, что я собирался поставить на него весьма не слабую цену, даже это число казалось мне немаленьким. Но этого было недостаточно». У меня оставалась всего неделя до выплаты долга отцу Джону, а значит, мне нужно было приложить все усилия, на которые я только был способен. Потрудиться предстояла Элори. Пусть она теперь уже понимала, какие узоры нужно использовать, чтобы добиться нужного результата, изготовление каждого отдельного артефакта занимало у нее время. Даже с помощью Руфуса, не обладающего способностями мастера или каллиграфа, но способного выполнять всю вспомогательную работу в мастерской, Это было не быстро. Разумеется, от изготовления всех остальных артефактов она была освобождена. У нас уже имелся весьма неплохой запас самых популярных позиций, так что проблем мы не ожидали. Помимо скорости изготовления, трудность представляли материалы, необходимые для изготовления идеала. Для того, чтобы сделать один единственный экземпляр, требовалось весьма немалое количество лунного железа и рунной краски. Конечно, мы как могли уменьшили размер идеала, Но сделать его еще меньше у нас просто не удавалось. На меньшем объеме Лори просто не удавалось разместить все необходимые руны. При этом Лора настаивала на самых лучших материалах, но мне удалось уговорить ее воспользоваться материалами попроще. К тому же мне удалось выбить у лояльных нам поставщиков неплохие скидки. Иначе производство обошлось бы нам совсем в нереальную сумму. Но даже те затраты, которые мы несли с каждым экземпляром, были огромными. Настолько огромными что нам даже пришлось обращаться за кредитом в один из местных банков. Между прочим, весьма солидный и уважаемый, принадлежащий влиятельному благородному семейству. Разумеется, меня бы с моей репутацией и формальной принадлежностью к кланам туда не пустили бы и на порог. Но бизнес Лоры был оформлен официально. У нее имелись оборудование, недвижимость и репутация ее отца. Так что кредит нам выдали и приличный. Пусть и под грабительский процент». Но в том, что мы сумеем покрыть все издержки, я не сомневался. Идеал должен был порвать рынок. И не меньше. Для того, чтобы стимулировать продажи еще больше с самого первого дня, я снова отправился к Найзу. На этот раз с готовым устройством в руках. оптика смотрел его со всех сторон, зачем-то понюхал, сделал все манипуляции, необходимые для создания иллюзорного образа идеала, а затем сделал мне предложение, которого я никак не ожидал. «Продай его мне» произнес он, старательно отводя глаза. «Зачем это?» – притворно удивился я. «Ты же сам не верил, что у нас получится что-то путное». «Да мало ли во что я верил», – рыкнул он. «Ты продавать собираешься или нет?» Издеваться над ним дальше я не стал и прямо на месте совершил первую продажу, получив с него обещание рассказать о новом устройстве и всем друзьям и знакомым. Работа была выполнена, как и всегда, всего за пару часов. И уже вечером на всех наших ульзонаторах появилась новая четвертая реклама. Изящный позолоченный прямоугольник вращался над головами прохожих, а рекламный текст, написанный и озвученный мной лично, обещал ранее невиданные преимущества. Реклама сработала. О нашем товаре говорили, а я едва успевал регистрировать все новые предзаказы от крупных поставщиков, желающих продавать идеал в своих магазинах. Конечно, я бы сделал его уникальным товаром лоры, Но боялся, что мы просто не справимся с наплывом возможных покупателей. Ничего, однажды у нас будет целая сеть магазинов. Сейчас это были лишь мечты. А через день начались продажи идеала, и то, что казалось невозможным, воплотилось в реальность.